Он бросил лошадь посреди двора и бегом вбежал в кабинет Мажаева. Увидев его, он затрепетал от страха, так изменился Сергей Степанович. Одежда его была мокрой, волосы растрепаны, глаза лихорадочно горели, и он, остановившись посередине кабинета, не сразу узнал Весенина. «Вера — Вера? — замирающим сердцем спросил Весенин. Мажаев отрицательно качнул головою. «Жена — Жена? — ответил он глухо.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 — проговорил он дрожащим голосом. — Прежде всего успокойся, ляк вот тут, а я сейчас подыму людей. Ц -ц -ц -ц -ц — С. Можаев судорожно схватил его за руку. — Бога ради, без огласки, чтобы никто не знал. Слышишь, никто, даже Вера. Ты да я. Весенник кивнул головой. Только ляг. Дай мне слово лечь, а я не вернусь без нее. — Милый, спасибо. Можаев обнял его, и в горле его заклокотали рыдания. — иди. — Иди.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 Коляска металась по колеям, куми грязи летели под навес коляски, конские копыта звонко шлепали по лужам и грязи. Весенец сидел нагнувшись и только кричал «Гони!» Быстрая езда среди непроглядной тьмы, при блеске молний и грохоте грома, возбудила его, и мысли его быстро проносились в голове. В то же время он зорко смотрел по сторонам дороги при мерцающем свете экипажных фонарей. Дорога была пустынна,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 хотя вдруг спросил, как вы спохватились ее? Когда? Кто? Я не знаю. Надо все знать, — ответил он и опять замолк. Восток уже олел. Дождь слабо сел, с хмурого неба дул свежий ветер. Коляска сделала два бешеных скачка, завернула и въехала во двор. Ее бегство тайно для всех, — торопливо предупредил Весенин Лапу, выходя из коляски. «Я привез доктора».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 Весенин покраснел. «Нет», — ответил он твердо, — «надо быть в доме, надо следить на вокзале, надо везде искать. Да Ленин Алексей Дмитриевич по службе умеют хранить тайны». Можаев опустил голову. «Что же?» «Пусть ищет», — сказал он упавшим голосом. Лапа выступил вперед и твердо изложил свои желания видеть письмо, видеть ее комнату. «Проводи его, покажи. Письмо...»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 Она не думала о смерти, когда писала. — А там, по дороге... — Ах, — простонал Можаев, — ты ляг, — сказал Весенин, выходя с Лапою. Они прошли, осмотрели комнату. Потом Лапа обошел дом и через балконную дверь вышел в сад. — Ворота запираются? — спросил он. Весенин кивнул. — Сад выходит на двор, дорогу и... — На луг, — ответил Весенин. — Идемте туда, — твердо сказал Лапа.